Глава 18. Объединив усилия, Лоун и Цинши взяли под контроль цивилизацию Лои. Проще говоря, сами трансформировались в системных самок для коррекции социума. Но, увы, получалось все, кроме одного – убрать безусловный рефлекс. Люди для них добыча, и с этим поделать ничего нельзя. Экипажи пришлось поселить на другой планете звездной системы. Да, в прошлом эта система оказалась солнечной. Флоты провалились в прошлое, ведь Венера вполне пригодна для жизни. Земля, Марс – так вообще очень комфортные планеты. Солнечная система еще продолжала формироваться. Они решили остаться дома, только в прошлом. Жить на Земле с цивилизацией Лои не хотелось, насекомоподобные не очень хорошие соседства. Обследовали Венеру, слишком жарко. А вот Марс оказался вполне пригодным для жизни. Огромные зеленые континенты, моря, озера, реки, океаны, много живности – Флора и фауна достаточно развиты, а разумной жизни пока не было. Да и сила тяжести в половину меньше, чем на Земле, была очень комфортная. Основали колонию, перевезли людей, зажили спокойной жизнью. С цивилизацией Апанов установили дипломатические отношения и наладили торговлю. Создали колонии на Земле и Венере. В общем, обживали солнечную систему прошлого. Лон, давай слетаем, посмотрим, что там в галактике Андромеда». «Зачем? У нас все есть». А что будет в будущем, мы знаем. Да любопытно, а вдруг там тоже есть разумные существа? Вполне возможно, но пусть живут. Зачем их беспокоить? Может, ты и прав. Просто скучно жить, зная, что произойдет завтра. Их разговор прервал доклад наблюдателя, сообщив об образовании аномалии. «Какой аномалии?» – заволновал Салоон. «Такой, какая бывает после выстрела установками последний вздох. Откуда здесь аномалия? Тут и оружия такого нет». Решили сами взглянуть на аномалию, образовавшуюся в районе звезды Альдебаран. Прибыв в систему, убедились, что образовалась аномалия, которая представляла собой черную дыру. Гравитация росла довольно быстро, и, судя по всему, скоро Альдебаран затянет в нее. Заложили данные в аналитическую систему, чтобы просчитать, что произойдет дальше. Хотя и так понятно. Но пытались понять, сколько времени осталось до того, как аномалия затянет, и их. Получалось много. Миллионы лет. Наверное, мы нарушили что-то своим вторжением в прошлое. Вот и расплата. В будущем этой вселенной может вообще не быть. Откуда ты знаешь, Циньши? В будущем тоже образуются тысячи тысяч темных дыр. И ничего? Может, так и должно быть? Мне ответить нечего, но этой дыры в будущем не было. Вот звездные карты. Возможно, появилась, а потом пропала? Все может быть. Ладно, давай понаблюдаем. Что сейчас об этом говорить? До Солнечной системы далеко. Может, и обойдется? Хорошо бы так. Жизнь продолжалась. Они наблюдали за аномалией, которая набирала силу. Но если бы только это. Стали происходить спонтанные выбросы энергии по всей Солнечной системе. Она словно разрывалась на части. Материю и пространство как будто иголками прошивали энергетические разряды, разрывая и образовывая воронки. В эти воронки проваливалась материя, находящаяся поблизости. Становилось понятно, дни существования Солнечной системы сочтены. Флоты своим необычным появлением запустили какой-то процесс. Вероятно, если вернуться, выйдя из прошлого, Вселенная, возможно, стабилизируется. Теоретически, конечно, как все будет на практике, неизвестно. Но возникал парадокс. Если место, куда они попали, прошлое галактики Млечный Путь и Солнечной системы, то как она будет существовать в будущем, если исчезнет в прошлом? Командующие собрали совет, нужно решать, что делать. С докладом о текущей ситуации выступил Цинши. Радости его выступление не принесло. Собравшиеся уныло молчали, предложений нет. Тупиковая ситуация. Лоон решил открыть трудную дискуссию. Цинши очень скромно описал то, что происходит. На самом деле все гораздо хуже. Я бы сказал, ситуация тупиковая. У нас по сути только один выход попробовать уйти в другую вселенную. Быть может, там все стабильно. Дискуссии не получилось, настроение гнетущее, неопределенность давила, тогда вновь взял слово Циньши. Ну что, так и будем печалиться или займемся делом? Будем прыгать столько, сколько надо. Понимаю, неприятно уходить, но надо. Тянуть не будем, старт завтра утром. Утром флоты ушли из звездной системы. Приняли построение сферы и произвели залп установками последний вздох. Дальнейшие события происходили ожидаемо. Образовалась аномалия, захватила флоты, закрутила и выбросила в другой вселенной. Корабли разбросала на значительном расстоянии друг от друга. Цинши ощупывал пространство сканерами флагмана, информация позитивная, вселенная среднего возраста, еще шло звездообразование. Никаких следов аномалий не видно, пока не видно. Теперь экипажи реагировали на происходящее спокойно, прыгать по вселенным стало привычным делом. Вскоре нашелся командующий ЛООН, результаты те же. Обменялись мнениями и решили, что искать развитые цивилизации не стоит. Корабли в хорошем состоянии, лучшее решение – найти необитаемую планету и там остановиться. Поблизости таких планет не наблюдалось, отправили модульные разведчики, сами продолжили собирать разбросанные по звездному сектору корабли. Наконец корабли собрались в одном месте, потери были, но незначительные. Кого-то могло забросить и вовсе в другую вселенную. Такие прыжки – большой риск. Навигаторы составляли звездные карты, информация с разведчиков показывала наличие планет, пригодных для заселения. Всю эту информацию еще нужно проверить, работы много. Командующие распределили, кому чем заниматься, и приступили к выполнению. Пространственно-временные установки работали в этой вселенной исправно, с передвижением проблем не возникало. Внезапно пространство задрожало и завибрировало,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 Кто вам разрешил разрушить основу мироздания? Кто вам разрешил путешествовать между вселенными таким варварским способом? Как вы могли посягнуть на устои бытия? Цинши и Лоон по-разному оценивали ситуацию. Отвечать не имело смысла. Высшая сущность все прочла в их сознании. После паузы вибрации продолжились. Странно.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 а универсальный ключ ко всем Вселенным, и продолжали им пользоваться, взламывая и разрушая мембраны Вселенных. Цинши слушал монолог высшего существа, который легко считывал их мысли и решил ответить Мы не виноваты, причинили вред Вселенным по незнанию. Если есть возможность исправить нанесенный ущерб, мы готовы. Если нужно понести наказание, мы его понесем. Любое твое решение примем как должное. Знаю эту вашу уловку. Повинную голову меч не сечет. Сечет, и еще как? Зачем вы открыли портал в прошлое? Это навсегда изменит будущее, и не появятся те, кто должен появиться после вас. Ждите меня здесь и ничего не предпринимайте. Просто ждите! Мы тебя поняли, просто ждать и ничего не делать. Столб света исчез, вибрации прекратились, обычные люди пришли в себя. Произошедшее выходило за рамки науки. Цинши ты с кем общался? Откуда он? Кто такие творящие? Лаон задавал вопросы, не надеясь получить ответа, но Цинши ответил: Я общался с высшей силой. Он оттуда. Показал Цинши пальцем вверх. Кто такие творящие, я не знаю, но твердо знаю одно. Мы попали в серьезную переделку».